Я невольно тихонько ухмыльнулся про себя, когда после некоторой паузы он произнес изменившимся голосом, в котором чувствовалась прежняя лихость. «Об этом мы с тобой уже как-то говорили, давным-давно». Но даже и этот намек на общие воспоминания не вверг мою мать в беззаботное состояние. Она тут же упомянула... Кристину, школьную мою подружку, которая уже много раз пыталась зайти за мной и увести на вечеринку с грилем, и каждый раз уходила разочарованная, ни с чем. Мой отец задумался, потом сказал, «Иногда бывает так. Ты не знаешь, что происходит. Иногда ты просто кажешься себе беспомощным». Я невольно сел в постели. Я еще никогда не слышал, чтобы мой отец говорил такие слова. Я стал подумывать, не сделать ли щель в двери побольше. Но не сделал этого, потому как, по-видимому, им больше нечего было сказать, и они пожелали друг другу спокойной ночи. Вряд ли тебя удивит, Стелла, что на следующее утро Я сразу взял в руки наше фото, чтобы найти там то, что увидела моя мать. Я не обнаружил ничего, что говорило бы о том, что она права, или подтверждало бы ее предположение. Я опять занялся своим сочинением на тему книги Оруэлла, словно это могло сблизить меня со Стеллой. Я признаю, что некоторые его предпосылки – были мне непонятны. Но то, что он предвидел критическое восприятие в обществе его скотного двора, заставило меня задуматься. Я ожидал, что его книгу истолкуют как притчу на тему возникновения и практического осуществления диктатуры, с одним лишь исключением. Диктатура в России, ее нельзя было не сводить до этого унизительного сравнения. Я собирался поговорить со Стеллой, и не только об этом, а также еще вслед за Оруэллом о свободе прессы в экстремальных ситуациях, например, в военное время. Я представлял себе, что мы будем дискутировать в классе, каждый почувствует себя вызванным на то, чтобы высказать свое мнение. Но из этого ничего не получилось. И тут я вдруг вспомнил, как наша пастушья бухта была однажды разбужена от своего литаргического сна. Ее возвели в ранг места достойного проведения конференции. Эксперты по рыболовству съехались сюда из семи стран, чтобы разобраться с тем, что у них наболело на сердце, и прежде всего, чтобы выработать предложение для своих правительств. Эксперты, двое в ранге министра, жили в отеле у моря. И день и ночь перед ним стоял зеленый фургон Volkswagen. На фасаде отеля развивались иностранные флаги. Я никогда не предполагал, что Стелла во время этих событий однажды публично признает меня не словами, а жестом. Ее выбрали и попросили занять место помощника-переводчика, способного заменить синхронного переводчика для шотландского эксперта, когда тот заболел гриппом. Охваченная радостью, но немного смущенная, рассказывала она мне об этом поручении, смущенная потому, что вынуждена была признаться, что не очень хорошо разбирается в разных породах рыб. Видишь, крестьян? всегда представляется возможность научиться чему-то новому. И она училась, как называется по-английски морской петух, как речная камбала, а как судак с макрелью и селедкой, все было ясно. На приеме в честь открытия конференции у меня не раз возникал повод для удивления, Эксперты из семи стран приветствовали друг друга так бурно, так долго, словно до боли нуждались друг в друге, а их встреча требовала от них особой стойкости. Эти рукопожатия, похлопывания по плечу, объятия и выкрики, казалось, что на террасе отеля у моря празднуется долгожданное семейное торжество. Когда делегация направилась, наконец, в большой зал, Стелла пригласила меня поприсутствовать на конференции. Послушай разок, просто так. И я последовал за парой, продвигавшейся вперед рука об руку. У обоих на отвороте пиджака красовалась табличка с именем, на которой была еще изображена прыгающая рыбка, возможно, морская форель. У Стеллы тоже была табличка с ее именем. Прежде чем я вошел в большой зал, я почувствовал, как меня кто-то крепко ухватил за локоть и потащил в сторону. Рослый сотрудник безопасности спросил меня, не очень дружественным тоном, «Делегат?» И так как я не сразу ответил, Он подозвал жестом руки своего коллегу, который схватил меня за запястье и, бросив реплику «спокойно, только спокойно», потащил меня, энергично шагая в угол комнаты с цветами. Это увидела Стелла. Быстрыми шагами она подошла к нам и накинулась на мужчин, произнеся таким тоном, какого я от нее никогда не слышал. «Это мой референт. Немедленно отпустите его». И при этом постучала пальцем себе по табличке. Ты взяла меня за руку, оба стража порядка переглянулись в нерешительности, но меня тем не менее отпустили, и мы прошли словно парочка в большой зал. Я нашел место в первом ряду перед самой трибуной. Стелла поднялась на сцену к своему диригату, бородатому шотландскому эксперту по рыболовству, который невозмутимо смотрел перед собой. С приветствием к залу выступил норвежский эксперт. Он обратился к собравшимся со словами «Дорогие друзья и коллеги». Его английский звучал почти мелодично. Через своего переводчика он возвестил радостную весть что последнее урегулирование квот на ловлю сельди в Северном море принесло всеми ожидаемый успех. Эта констатация факта была встречена аплодисментами. У меня сложилось такое впечатление, что все присутствующие приложили руку к этому общему успеху. Потом были сделаны два коротких реферата. Шотландский эксперт говорил какими-то тезисами, записанными у него на бумаге, о драматической ситуации в ловле угрей. Он даже опасался, что, возможно, предсказать самое худшее – Угорь вскоре исчезнет из наших вод, если не ввести защитные меры. И в этой трагической ситуации он обвинил не только одних браконьеров, но и произошедшие изменения в течениях Атлантического океана, превосходившие силы маленьких стеклянных угрей, которые по-прежнему плывут к нам из Саргасова моря. Стелла только пару раз переспросила его, хотя временами спасалась описательным переводом. Я заметил это по задержкам речи, вызванным подбором слов. Шотландский эксперт поблагодарил ее, сделав легкий поклон, с улыбкой пододвинул к ней листок бумаги, письменное пожелание счастья и успехов, как я предположил. Позднее я обнаружил, что этот человек был также моменталистом в живописи. Он изобразил Стеллу, в образе русалки с изящно изогнутым рыбьим хвостом. — Ты выглядела сказочно красиво, Стелла, так что я готов был повсюду следовать за тобой, даже на дно морское. Ему, шотландскому эксперту, было предоставлено позже право объявить перерыв в заседании. Ухмыльнувшись, Он указал на столы, покрытые скатертями с угощениями на них, и объявил «Базар открыт». Стелла кивнула ему, и мы пошли вместе к столам. На мой комплимент она не обратила никакого внимания. Словно это была ее обязанность, она взяла мою тарелку, разъясняя, что нам предлагает шведский стол и наполнила ее на пробу разными яствами. Какой выбор! Одна только селедка была представлена по меньшей мере двенадцать блюдами. В желе, в соусе из пряных трав, копченая, жареная, и, само собой, разумеется, молодая сельдь матис, а также завернутые... Роль мопсами — филейные кусочки сельди с кружочками соленых огурчиков, обложенные кубиками льда. Рядом разовела семга и манили жирные куски филе палтуса и темно-красные кубики тунца. Филе морского языка тоже не было забыто. Рулетики и щуки и бледные куски морского черта. Для рыбных экспертов из семи стран на столах было накрыто все благословенное богатство морей. То, что не было угря, меня не удивило. Один раз я лоб в лоб столкнулся с шотландским экспертом, он одобрительно оглядел мою тарелку, вежливо извинившись спросил, не рыбак ли я? Прирожденный рыбак. А когда я в ответ сказал «Мы ловим только камни», он засмеялся, очевидно, приняв это за шутку. От меня не ускользнуло, что он старался держаться поближе к Стелли. С кем бы он ни говорил, он всегда смотрел мимо своего партнера или поверх него и искал глазами Стеллу. Поедая приготовленную на пару макрель, Она показала мне его экспромт. Он изобразил тебя с длинными волосами, с большими мечтательными глазами. Глядя на твой изогнутый, покрытый чешуйками рыбий хвост, я невольно дотронулся до тебя. Ты не убрала руку, небрежно помахав польскому эксперту. «Пока я сейчас приду», — повернулась ко мне и сказала. «Сегодня вечером, крестьян, я жду тебя. Стукни мне в окно». И, глядя на игривый портрет, добавила с улыбкой. «Приди и смотри». То, что эксперты по рыболовству способны были оценить и музыкальный экспромт, они доказали бурными аплодисментами, которыми встретили певца, приглашенного для них их председателем. В собственном сопровождении на гитаре он спел об их мечте и их озабоченности, так как заклинал море и ветер, и не в последнюю очередь полную печали мать, что ждет возвращения своего сына из морской дали. Они хлопали в такт. И Стелла тоже хлопала. А когда некоторые из экспертов двинулись потом к бару, она с ними не пошла. После короткого разговора с одним из делегатов, ему казалось, что мы встречались в Бергене, в рыболовно-биологическом институте, я заметил, что Стеллы в зале больше нет. Я вышел из отеля у моря, побродил немного по пляжу, вдоль берега, туда-обратно, не торопясь, потому что хотел предоставить ей время. Наполненный... Предвкушаемой радостью я решил поговорить со Стеллой о будущем, нашем будущем. Хотел познакомить ее с моими планами нашей совместной жизни. Я решительно составил этот план один, поскольку думал, что имею право на долгосрочность моих ощущений. Наконец, я направился по дороге на Шармюнде. В комнате Стеллы горел свет, маленькая настольная лампа. Ее самой в комнате не было. Я перемахнул через низенький забор сада, подкрался к подсолнухам и заглянул в кухню. И тут я увидел их двоих. Стелла наливала из кастрюли в мисочку что-то жидкое, а он, старый бортродист, сидел на скамейке и неотрывно смотрел на нее. Пока она была занята, она коротко обращалась к нему, как бы стараясь погасить его нетерпение. Меня удивило, с какой внимательностью следил отец за ее действиями. Особенно, когда она начала резать хлеб, тяжелый коровай деревенского хлеба, от которого она отрезала большие куски, крепко сжав губы. Она возвышалась над столом и размеренно опускала на каравай нож и нажимала, нажимала со всей силой, иногда дула на него, выпитив нижнюю губу. Хлеб и мисочку она поставила перед отцом, села рядом с ним и стала смотреть, как он ест. Он ел быстро, с привычным старческим голодом или даже старческой жадностью возможно чтобы похвалить его она легонько похлопала его по плечу и когда он покрошил последний кусок хлеба в миску она поцеловала его в лоб а старый борт взял ее руку и какой то момент держал своей не говоря ни слова я покинул свой пост между подсолнухами обошел дом кругом бросил еще один взгляд в комнату сстелы и отправился домой. Теперь уже в сумерках, в гармонии с самим собой и своим намерением тут же написать ей, почему я не постучал к ней в окно. Я не мог этого сделать. Сцена в кухне стояла у меня перед глазами, я не мог поступить иначе. Я еще писал, когда в мою дверь кто-то поцарапался, не постучал, а буквально поцарапался, как это делают кошки или собаки, когда хотят, чтобы их впустили. Перед дверью стояла Соня, босиком, в своем платьице без рукавов. Малышка-соседка не поприветствовала меня. Она просто вошла, как уже часто это проделывала, и на мое замечание «тебе уже давно пора быть в постели» сказала «я дома одна». Она решительно подошла к моему письменному столу, взобралась на стул, улыбнулась и что-то там положила. «Это и тебе, Кристиан. Я нашла это для тебя». Перед нашим со Стеллой фото лежал кусочек янтаря, не больше игрового кубика, со слизью по краям, но чистой и прозрачной в середине. «Ты нашла это на берегу?» Он прилип к водорослям, висел на вырванной морской траве. Я дал Соне свою лупу, и она принялась искать, очень старательно, прекрасно зная, что можно найти в янтарных осколках, и как бы ожидая этого или надеясь на находку, она уверенно сказала, «Да, Крестьян, там что-то есть». Мы передавали друг другу лупу, И наши усилия увенчались успехом. Мы удостоверились в этом. «Жучок, крестьян, Маленький жучок!» А я добавил. «И маленький комарик!» Оба не заметили, как на них скатилась смоляная слезинка, и теперь они навечно останутся там, внутри янтаря. Для Сони этого было достаточно. Мое объяснение удовлетворило ее. Больше, чем плененные насекомые, ее заинтересовало наше фото. Она взяла его в руки. «Твоя учительница, да?» «Да, Соня. Фрау Петерсон моя учительница». Она долго раздумывала, глядя на фото, а потом вдруг спросила. «Вы любите друг друга?» «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Если вы любите друг друга, тогда ты наверняка перейдешь в следующий класс». «Я и без этого перейду», — сказал я. «Скоро она будет и моей учительницей». «Ты можешь этому только радоваться, Соня, потому что заниматься у нее одно удовольствие». «А если она будет жить здесь, мне можно будет к вам приходить?» «Конечно, ты всегда сможешь приходить к нам». Она подумала немножко, сомнений не было. Ей хотелось еще что-то спросить, так сильно занимали ее мои отношения со Стеллой. Но тут ее позвали. Я узнал голос ее матери, резкий, несимпатичный голос, который, как я порой думал, наводил беспокойство даже на водоплавающих птиц в бухте. Я поблагодарил Соню за янтарь и пообещал ей положить его рядом с фото. Оставшись снова один, я достал из ящика стола свою сберкнижку, которой давно не интересовался. Ее подарили мне в день конфирмации со взносом в 100 марок, что составляло теперь по прошествии времени целое состояние в 240 марок. Я решил снять 150, еще не зная зачем. Просто так мне показалось, на всякий случай лучше иметь при себе какую-то сумму денег. Мой отец предчувствовал, что я слепо следовал своим тайным потребностям, когда сделал ему предложение обдумать условия оплаты моей работы на нашем буксире в каникулы и после школы. Проявить больше щедрости. Когда мы вместе плыли домой, мы сидели на корме и курили. Я спросил его, не хочет ли он ввести твердый тариф для той или иной выполняемой мною работы, для экскурсионных поездок на Катарине, для работ на барже. С таким удивлением, как в тот раз, он еще ни разу не смотрел на меня, крайне пораженный и с долей недоверия сначала он спросил зачем тебе столько денег я промолчал в ответ тогда он захотел узнать в какой форме он должен вознаграждать мой труд я подсчитал заранее и сказал что вознаграждением в пять марок за экскурсионные рейды я буду вполне доволен и что считаю также пять марок за мою работу на барже вполне нормальным он сделал вид что калькулирует в уме названные суммы. Возможно, он сопоставлял их с зарплатой, которую платил Фредерику, и размеры которой были мне известны. Во всяком случае, он не выдвинул никакой альтернативы и через некоторое время спросил. «Но жить, крестьян, ты останешься с нами или как?» От меня не ускользнула тихая ирония. У меня не было ответа на его вопрос, я почувствовал даже облегчение, что он не настаивал на ответе. Он подбодрил меня своим взглядом, толкнул в бок и сказал «Идем». И мы покинули борт и пошли привычным путем домой. Около сарая он положил мне руку на плечо и не снимал ее, пока мы не дошли до дома. Вероятно, он что-то вспомнил, из того, что его волновало еще раньше, и что он должен был отрегулировать. Мы вернулись назад к сараю, он втолкнул меня внутрь, и мы молча подошли к приставной лестнице, которая вела на небольшой чердак. В этот момент я понял, что он имеет в виду. За старыми мотками троса, сетями и бамбуковыми шестами я прятал свой тайник. Он обнаружил его и хотел получить объяснение разным диковинным вещам, хранившимся там. В тайнике лежали несколько банок с консервами, два пакета муки, сухофрукты, лапша, а также судовые сухари. Тот, кто это увидел бы, наверняка подумал, что я собираюсь отправиться в длительное морское путешествие. Мой отец показал на тайно собранные припасы и с наигранным удивлением произнес. На какое-то время всего этого хватит, я хочу сказать, для самостоятельного ведения домашнего хозяйства. На сей раз у меня нашелся ответ. Я рассказал ему, что мы отправляемся всем классам в большое путешествие и будем жить несколько дней в палаточном лагере. Он улыбнулся. Я не был уверен, что он поверил мне. После того, как мы расстались, он еще постоял немного на лестнице, потом вернулся по моей просьбе назад и сказал, как бы между прочим, «Хорошо, крестьян, пусть будет так. Записывай теперь, сколько часов ты работал». У Фредерика всегда и везде была при себе Фляжка. Работал ли он на барже или на буксире, сидел ли на скамейке перед сараем или плыл на птичий остров, время от времени он залезал во внутренний карман, доставал оттуда фляжку и подносил ее к губам. Такая металлическая плоская бутылка в кожаном оплете, всегда полная его любимого рома. Он наверняка проделал это и тогда, пополудни, когда опрокинулся при сильном ветре из надувной лодки за борт, чуть-чуть наискосок от отеля у моря, доставив всем зрителям, толпившимся на мосту, самое призабавное зрелище за все время летних каникул. Я не сомневался, что надувную лодку подняла на гребень, набежавшая как раз в тот момент волна. Когда он заново устанавливал подвесной мотор, он опрокинулся в воду, а потому поплыл и все плыл, тогда как надувная лодка шла своим ходом, не соблюдая, конечно, прямого курса, а описывая круги вокруг пловца, отходя то дальше то приближаясь к нему. При попытке ухватиться за кольцеобразный трос пловец подвергался опасности уйти под воду, поджимаемой дном лодки. Он нырял от нее в сторону, иногда мне даже казалось, лодка задалась целью поймать его и устроила на него охоту. Но он увертывался, спасаясь быстрыми ловкими движениями хорошего пловца. Неожиданно налетевшие порывы ветра оказались предвестниками плохой погоды. Один из первых рыболовецких катеров, вернувшихся с моря, подошел к Фредерику, взял его на борт, а надувную лодку на буксир. Все катера поспешили укрыться в бухте. Зрители на мосту разбежались, в садике кафе отеля у моря Кельнеры убирали зонты над столами, сняли гирлянды из катерти, а в бухту вошли даже два морских катера, ходивших в открытое море за треской. Огромные раскатистые волны широким валом накатывали на бухту, их словно кто поднимал снизу, они вздымались и обрушивались друг на друга, а мощи их удара оставалось только догадываться. Облака темные, рваные, шли очень низко над морем. Вдруг я увидел ее, увидел далеко в море двухмачтовую яхту, пытавшуюся держать курс на бухту. Она постоянно показывалась на волнах, когда дул мощный нордост. И хотя я не мог прочитать название на борту, я тут же понял, что это полярная звезда, которая хотела... Доставить Стеллу домой, ко мне.